Глава двадцать вторая. Ткач теней придвигается ближе, выползая из тьмы на свет. «Я осмотрел их бункер, как ты и просил», — неспешно говорит он. «Нашел какие-нибудь слабые места в их системе безопасности?» «Да, неплохо замаскированный резервный выход, через который можно проникнуть внутрь, минуя основные посты охраны». Также неторопливо продолжает шелкопряд. Задумчиво тру подбородок и киваю. Хм, звучит многообещающе. А что внутри самого бункера? Шелкопряд слегка наклоняет голову. По большей части они используют его для хранения стратегических запасов еды, топлива, медикаментов и оружия. Для саммита подготовлен большой зал, похоже изначально предназначенный для брифингов и совещаний. В него ведет всего две двери. Если что-то пойдет не так, выбраться будет непросто». «Понятно. А сам зал глубоко под землей? Далеко до него идти от входа?» «Да, придется поплутать», – также невозмутимо отвечает азиат. «Есть кое-что еще». «Да». В самой дальней части бункера обнаружил клетку с мощным энергетическим полем. Эта штука явно из магазина. «И что там внутри?» С любопытством уточняю я. «Какая-то тварь ранга-квазар. РБМ под 12 сотен. Очень опасное существо, судя по уровню сдерживающих полей и количеству охраны». «Ну да, это что-то равное по силе край таксу». Исходя из подслушанных разговоров, продолжает ткач ней «существо попало в руки местных совсем недавно, и они его не захватывали». «Вот как? То есть кто-то передал им этого покемона?» «Евроальянс», — выдвигает теорию Девора. «Да», — я киваю, — Звучит похоже на правду. Плата за использование их инфраструктуры для организации саммита. Савант лишь пожимает плечами. Интересно, зачем его там держат? Я задумываюсь. Ставят опыты? В любом случае отличная работа. Эта информация может нам пригодиться. С одобрением хлопаю по плечу нашего разведчика. Шелкопряд едва заметно дергает плечом от прикосновения и отвечает неуловимым поклоном. «Благодарю. Я выполнил поставленную задачу». «Исследование — это вполне вероятная причина», — замечает Ребекка. «До сих пор мы знаем очень мало об анатомии и физиологии инопланетных монстров. Возможно, Местные ученые пытаются это изменить. «Подобным же занималась Ехидна!» С раздражением отзываюсь я. «Знаешь, что пришло мне в голову?» Щурюсь, задумавшись на секунду. «Испытание, чтобы стать квазаром. Дуэль один на один. Что, если какая-то трусливая швейцарская шишка купила себе возможность сжульничать?» Вначале они потыкают в твари иголками, изучат ее хорошенько, потом накачают какой-нибудь дрянью, отрежут конечности, а наш неизвестный герой бросит ей вызов. Победа будет практически гарантирована. «Если это действительно так», — склонив голову, отвечает Саванд, «логичнее было бы заказать гораздо более слабого квазара». «Да, но... это же гарм, не забывай!» «Ах, ты хочешь получить кваза? Я притащу тебе самого сильного из всех, что могу достать! А дальше сам с ним еб...» Глянув на сидящего рядом Мэтта, обрываю себя. «Он уважает только силу, и подобный фокус будет вполне в его духе!» Гидеон ухмыляется. «Отличный финт! Гарм мне уже начинает нравиться!» «Поверь, это ненадолго!» Поговорив еще немного, мы расходимся спать. Перед тем, как отключиться, я захожу в настройки анонимности и уточняю, какие именно поля окажутся закрыты от чужих глаз, способности и статус. Класс и РБМ прятать нет смысла, Они и так указаны в мировом рейтинге. На утро, позавтраков, встречаем Ларса, который ведет нас по живописному маршруту в сторону ближайшего холма, переходящего в отвесную горную вершину. По пути видим множество патрулирующих бойцов, у превалирующей части которых в графе «клан» значится ЕвроАльянс. На входе в бункер дежурит единственный мех в окружении людей – Чуть в стороне припаркована пара магазинных внедорожников с пулеметами на крыше и что-то похожее на БМП. БМП – боевая машина пехоты. Класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава. Серьезно, конечно, но, вспоминая пришествие «Креллика», Все это вряд ли остановит кого-то действительно сильного. Нам приходится спуститься больше, чем на сотню метров под землю, пока впереди не показывается обширное помещение. Оно имеет строгий функциональный вид. Стены и потолок окрашены в нейтральный белый цвет. Пол застилает линолеум. Да, это тебе не экономический форум в Давосе. Залу попытались придать больше официоза, украсив стены флагами стран участников, а также принимающей швейцарской стороны. В центре находятся простые деревянные столы с бейджами для участников. Вокруг расставлены ряды стульев. Освещается зал яркими переносными лампами, явно из магазина. Скорее всего, оттуда же микрофоны, стоящие на столах. Несмотря на скромный декор, зал производит солидное впечатление. Во многом благодаря списку гостей, представленных здесь. Это хозяева жизни прошлой и нынешней. Те, кто руководил по праву крови, и те, кто безжалостно выгрыз себе место на вершине. Какая чудная компания! Сюда бы дихлофос пустить! Первым мои глаза находят одного из самых ярких представителей ушедшей эпохи. Это худощавый мужчина лет сорока с аккуратно постриженными седыми волосами и карими глазами. Он одет в строгий черный мундир с золотыми эполетами, а на груди у него красуется массивный орден. Уверен, вручен за что-то крайне героическое, вроде... Полгода без венерических заболеваний в условиях осады. Наполеон, девятый Бонапарт, император Франции, собственной персоной. Несмотря на голубую кровь, всего лишь нулевка. Следом, мое внимание притягивает к себе женщина лет тридцати. Императрица Китая Юйлань Цин. У нее изящный разрез глаз, очерченный тенями, бледная, как фарфор кожа, и длинные черные волосы, уложенные замысловатой прической, украшенной шпильками с жемчугом. Платье с достаточно вызывающим декольте, посреди которого свисает искусное золотое ожерелье. Тоже нулевка, не ушедшая далеко от Наполеона. А вот ее сопровождение... Выглядит любопытнее. От императрицы ни на шаг не отходит телохранительница. Это нехарактерно высокая и широкоплечая азиатка с прямыми черными волосами. Ее можно было бы назвать красивой без всяких оговорок, если бы не уродливый шрам, расчертивший ее лицо через бровь, поперек правого глаза и дальше к подбородку. Мутное белесое бельмо – Несколько портит картину. Одета она в красно-черные доспехи, отмеченные китайскими иероглифами. Их явно нанесли уже поверх заводской раскраски. На поясе у нее висит широкий тесак. Назвать это мечом как-то язык не поворачивается. Мэй, Байху, Хуан. Вид. Человек. Класс. Хранительница династии. Редкость. Золото. Способности. Драконий гнев. Последний долг. Око за око. Ранг. Квазар. РБМ. 966 единиц. Клан. Отсутствует. Должность. Отсутствует. Статус. Сканирует потенциальные угрозы. При виде нее Горгона почти впечатленно кивает и раскуривает самокрутку, наплевав на любые нормы этикета. Я же иду в сторону двух дам, что мгновенно замечает Мэй. Она подбирается, как овчарка, заметившая приближение опасного незнакомца к своему хозяину. «Занятная у тебя кличка!» — вместо приветствия говорю я. «Это что-то значит? Или просто ударила лицом по клавиатуре, когда предлагали выбрать?» Телохранительница молчит, лишь сузив глаза, пристально смотрит на меня. Ее ладонь держится на рукояти меча. «Прошу простить, Мэй, она не очень разговорчива». Мелодичный голосок раздается слева от меня. «Что до вашего вопроса?» «Байху – это белый тигр Запада, одно из четырех великих мифологических существ». Я перевожу взгляд на императрицу Юйлань. Та обмахивает себя веером, с интересом изучая меня и моих спутников. «А вы должно быть егерь». Она улыбается уголками губ. «Ваше имя звучало в докладах моих людей». Надеюсь, только в хорошем контексте? «У каждого из нас есть как сторонники, так и недоброжелатели», отзывается она, хлопая ресницами. «А у людей, выдающихся, эта особенность проявляется еще сильнее. Господин егерь, вы крайне противоречивая фигура». Я буду рада составить о вас собственное мнение. Всегда стараюсь сама разобраться, прежде чем делать выводы о ком-либо. На этом саммите у нас будет шанс получше узнать друг друга, без посредников. А сейчас, к сожалению, мне пора идти. Но я с удовольствием поговорю с вами позже. Она удаляется в сопровождении молчаливой охранницы. «Очень интересно. Я вырезал верхушку драконов, а со мной хотят получше познакомиться. Проклятые политиканы». Дальше замечаю мою давнюю знакомую Санта Муэрте в своем классическом гриме. Она о чем-то беседует с мужчиной лет сорока, которого отличают каштановые кудри до плеч, бородка клинышком и задорный блеск карих глаз. Судя по справке, Испанский император Родриго Альварес. За спиной у Марии, крутя головой по сторонам, притаился невысокий худощавый брюнет. Волосы вьющиеся, темные, короткая борода и усы. На губах самодовольная ухмылка. Хавьер Эльгато Эрнандес. Вид – человек. Класс – незримое лезвие. Редкость – Серебро, способности, смертельный бросок, ядовитое покрытие, бесшумный удар. Ранг Квазар. РБМ семьсот шесть единиц. Клан Лик Смерти. Должность заместитель. Статус развлекается. Дальше я натыкаюсь на Владимира Романова, который салютует мне бокалом с шампанским. Отвечаю ему кивком Последним Обнаруживаю представителя Британской империи Высокого мужчину с породистым лицом Русыми волосами Аккуратными усами И ярко-голубыми глазами Одет в безупречный Несколько старомодный костюм Возраст около Пятидесяти лет Артур Виндзор Сообщает оценка К моему удивлению, Войд. Ко мне тем временем двигается высокий худощавый мужчина лет сорока пяти с острыми скулами и впалыми щеками, темными волосами, зачесанными на бок и орлиным носом. Выглядит как клерк, которого по ошибке занесло на фешенебельную вечеринку. Кирк Томсон, исполняющий обязанности президента США. Однако его значительно опережает знакомая мне чернокожая женщина. Оливия Недотрога Леклер. Криомантка из Новой Франции замирает напротив меня и произносит с жаром. «Егерь, здравствуй, рада тебя видеть!» Выглядит француженка весьма встревоженной, что заставляет меня сосредоточиться. «Привет, что случилось?» «Помнишь?» Ты говорил, что мы соседи, и если что-то случится, я могу к тебе обратиться. — Ага. — Нам нужна твоя помощь. Моривьен, как и остальные форпосты в окрестных землях, держится из последних сил. Атаки на наши поселения идут регулярно. Мы дошли до последней черты. Если что-то не изменится в ближайшее время, Моривьен падет. Ты хочешь, чтобы я прислал бойцов? Нет, мотает головой Оливия. Нужно решить корневую проблему. Пока где-то существует гнездо, эти твари будут рождаться непрерывно. Мы пытаемся достучаться до людей, но всем плевать. Моя хата с краю, сам понимаешь. Твои слова имеют вес. Возможно... «Тебя послушают? Пожалуйста!» В ее голосе звучит отчаяние человека, который находится на краю пропасти. Криомантка еще не сломалась только потому, что на нее рассчитывают остальные жители Маревьена. «Понял. Медленно киваю. Я попробую что-нибудь сделать. Даю слово». «Спасибо». Стоит ей отойти, как я замечаю, ступившего в зал мужчину. А вот и «Одиссей».